Глава 17. Achy get На следующий день я позвонила Астрову и рассказала ему о разговоре с Еленой. Все правильно. Серёга уехал в командировку», – подтвердил он. «А почему так внезапно?», – безразличным тоном поинтересовалась я. «Ничего не внезапно. Плановая командировка. Он уже месяц назад знал, что уедет. А Елене не говорил, чтобы не расстраивать». Нормальный ход. Я тоже так делаю. Тут уж я не выдержала и закричала. Как делаешь ты, мне не рассказывай. Уж я-то знаю лучше тебя. Евгений мгновенно вспомнил о своем неблаговидном поступке и начал каяться. Ну, Сонь, ну, прости. Ну, блин, проштрафился. Ну, ну не век же меня казнить. «Тебя еще никто не казнил!» – напомнила я и с наилучшими пожеланиями повесила трубку. Жанна выглянула из красной комнаты и спросила. «Ругаетесь?» «Ругаемся!» – подтвердила я. «И еще долго будем ругаться!» Моя бабушка о человеческих отношениях говорила так. «Это яйцо, где все раздельно до тех пор, пока соблюдаешь деликатность!» Малейшая грубость разрушает скорлупу этикета и наружу лезет такое, от чего трудно отмыться. Бабушка не отмывалась. После очередного скандала она сбрасывала с себя старый брак и с чистыми надеждами устремлялась в новый. И много у нее было браков? горько усмехнулась Жанна. Значительно меньше, чем это принято в наши дни. Она мудро избегала скандалов. Всякий раз, когда я выходила замуж, она говорила, «Помни, Соня, создание отношений происходит одновременно с их разрушением». «Да», — с грустью согласилась Жанна. «Ну что мне делать с Санькой? Он опять просится в метро». Я с гордостью в очередной раз осознала, что мой ребенок — одаренная личность. Только у одаренного мальчика могут появляться такие странные желания. В то время, как современные дети бредят виртуальными играми, роликами и киндерсюрпризами, сюрпризами мой Санька пристрастился к метро. Что может быть прозаичнее? Найти новизну в обыденном дано лишь истинному таланту. Я решила ему не мешать. «Раз просится, езжайте», — сказала я. Санька с воплями восторга выскочил из красной комнаты и, пританцовывая от нетерпения, сообщил нам. «Я поеду на секс секскалаторе!» Ребенок помешан на сексе, который уже раз огорчилась я и обреченно произнесла. «Жанна, одень его попроще!» Отправив Жанну и Саньку на прогулку, я бросилась звонить Тамаре. Мне не терпелось получить информацию о Сергее. Еще мне хотелось сделать то, что я, имея хоть каплю разума, должна была бы сделать сразу после неприятного происшествия с Жанной, а не двое суток спустя. Но разум иногда покидает меня, поэтому драгоценное время упущено, и результата уже может и не быть. А все же придется заглянуть в кустики, подумала я, убедившись, что в рабочее время дозвониться до Тамары – утопия. Но, видимо, астрологи правы. В этот день меня везде подстерегало разочарование. Как только я спустилась со своего девятого этажа и вышла во двор, тут же попала в объятия пьяной и невероятно нарядной Татьяны. В каждой руке она несла по две сумки, а за ней тянулась вереница гостей, у которых руки тоже оттягивали пакеты с чем-то тяжелым. Татьяна, как обычно, была и в подпитии, и попыталась обнять меня, не выпуская сумки из рук. «Радость-то какая! Тетя Клава с дядей Ваней приехали!» «А Коля уехал?» – деловито осведомилась я, ловя себя на мысли, что напрочь отвыкла от ее манеры общения. Последние полгода мне доводилось слышать ее только поющей. Правда, и сейчас она сбивалась на речитатив. Коля я только что проводила!» Пропела Татьяна, и началась процедура знакомства с ее новыми гостями. Они побросали свои сумки и дружно протянули мне руки. Я улыбалась, кланялась и ругалась в душе, на чем свет стоит. Но поделать ничего не могла. Как-то незаметно у меня с Татьяной установились такие близкие отношения, что совершенно невозможно было пренебречь этой процедурой, не оскорбив ее в самых лучших чувствах. Пока я жала руки и выслушивала приглашения и рассказы о красотах Забайкалья, время шло. А ведь к приходу Жанны я собиралась сделать очень много полезных дел. Уж не помню, каким чудом удалось мне вырваться от гостеприимной Татьяны, но я сделала это и тут же побежала к кустам. А там меня ждало новое разочарование. Старая дева в сентиментальной задумчивости бродила по дорожке. Ее шелудивая жулька бежала рядом и резвилась без устали. И все это происходило в непосредственной близости от места, где, судя по рассказам Жанны, бедняжка претерпела грязное нападение. Заметив меня, старая дева срочно оживилась и замахала руками. Я поняла, что ей не терпится показать тот куст, под которым лежал мой Евгений. У меня появилось острое желание отправиться домой, которое я тут же и осуществила. Уже открывая дверь своей квартиры, я услышала телефонный звонок. «Какое счастье!» — звонила Тамара. «Мама, ты где ходишь? Весь день не могу дозвониться. Бедная секретарша замучилась. То занята, то нет никого. Безобразие!» «Ну, «Конечно занято, возмутилась я. «У меня же нет секретарши, а я тоже хочу дозвониться. Ты узнала что-нибудь о Сергее?» «Больше мне делать нечего, как бросать свои дела и заниматься твоими глупостями!» «Узнала!» Я задрожала от нетерпения. «Что ты узнала?» «Пока лишь узнала, у кого можно узнать!» «Но, мама, за все нужно платить!» Ха, «Так заплати, черт тебя побери!» Тамара бездонно вздохнула. «Все хотят! Все!» Меня удивило такое признание. «Ты о чем?» Спросила я. Все хотят много денег. «Много денег?» – поразилась я. «За такую услугу? Сережа что, американский шпион?» «Да нет», – успокоила меня Тамара. «За услугу денег они не хотят. За услугу они хотят услугу, которая принесет много денег». «Ну, милая, уж здесь выкручивайся сама. Как-то ты решаешь свои ежедневные вопросы? Реши и этот. Мне очень нужно». И не набивай себе цену, не опошляй нашу дружбу. «Мама, разве я набиваю?» «Как тебе не стыдно? Сама же спрашиваешь, а я только отвечаю. Я звоню-то по другому вопросу. Ты в курсе, что уже окончательно назначен день свадьбы?» «Хм, еще бы!» – радостно воскликнула я и горестно подумала. «Ну что за черная полоса пролегла через мою жизнь? Куда ни кинь, везде клин». И все это из одного корня растет. Так вот, мама, сегодня Миша мне все рассказал, да и Лиза звонила. У них проблема. Сердце мое тяжелым стуком зашлось в груди. Что еще? Они хотят знать, будешь ли участвовать ты, но теперь не знают, как и спросить. Что значит, как спросить? Изумилась я. И в чем участвовать? Да в приготовлениях к брачной церемонии, мама. «Будто у тебя есть сейчас другие проблемы», – рассердилась Тамара. «Еще сколько?» – подумала я. Лиза считает, что тебе как тетушке было бы уместно и посредством участвовать. Она не уверена, что прилично задавать такие вопросы прямо тебе. Ты все же не близкая родня. Ну, в смысле, не мать. И поэтому она спросила меня, но я-то не в курсе твоих планов, поэтому пока отмолчалась. «Намерена участвовать», – заявила я. Буду участвовать, несомненно. Тамара замялась. Мама, учти, это очень дорого. Лиза хочет с размахом, с большим размахом, предупредила она. За размах пусть платит сама. Я заплачу лишь за то, что сочту необходимым. Я не настолько богата, чтобы удавиться от жадности, но и не настолько бедна, чтобы пускать деньги по ветру. Положу даже кое-какое приданное моей Жанне. Но лишь то, что она сможет забрать с собой в случае развода. Мама, тьфу на тебя! рассердилась Тамара. Разве можно говорить о разводе накануне свадьбы? Надо планировать и приятные вещи, не только же заботы. Но почему Елизавета Павловна не обратилась с этим вопросом ко мне? Я имею в виду свадебную церемонию. Почему она говорит о ней с тобой? Я что, произвела на нее такое невыгодное впечатление? Напротив! с радостью сообщила Тамара. Она полностью переменила свое мнение. Уж не знаю, что ты там с ней делала, но она рассказывала о тебе взахлеб. Называет тебя гением. Хотя, я точно знаю, не прочитала ни одной твоей книжки. Пусть не читает и впредь. Меня устраивает подобная оценка. О дворянстве Жанны она поминала? Да, поминала. Ты что ей наплела про свой портрет? Нельзя же так безбожно дурить будущих родственников. Только родственников так дурить и можно, остальным это пофигу. А про портрет она додумалась сама, и я лишь не развеяла ее заблуждение. Кстати, ты не выдала нас? Что ты? Молчала как Штирлиц и кивала головой. Но тут и врать не надо, ты-то у нас дворянка. Да, я да. Слава богу, моей бабушке это вовремя пришло в голову. Я хоть выросла как человек с чувством собственной исключительности, но мы все не о том, что она сказала о Жанне. Тамара задумалась. «Знаешь, мама, о Жанне Лиза вовсе не поминала. Говорили только о тебе, о твоей эксцентричности, о твоей оригинальности, о твоем таланте и о твоем интеллекте. Слушай, где ты все это взяла для приема гостей? Может, подскажешь? Мне пригодится». «Эксцентричность и оригинальность надо иметь свои, так же, как талант и интеллект», – гордо заявила я. «Лично у меня все это появляется с перепугу. «Так ты, значит, уверена, что Елизавета Павловна довольна?» «Довольна она быть не может, поскольку Михаил до определенного момента всецело принадлежал только ей. Но она сказала, пусть женится на этой Жанне, раз уж у нее такая тетя». Вот он, луч света в темном царстве. Хоть чем-то судьба порадовала меня. Дожила-таки я до любви Елизаветы Павловны. Передать не могу, как это приятно. Чувствуется, у нас будет здоровая и крепкая семья. И тут же я вспомнила о тех проклятых кустах. И мир померк, и на душе заскребли кошки. Кусты, дьявол бы их побрал. Душа моя сразу запросилась туда. Бежать, разведать, бороться, искать, найти и не сдаваться. Значит, я скажу, что ты согласна. Очень вовремя отвлекла меня от неприятных мыслей Тамара. Пусть Елизавета Павловна позвонит, и я сама ей это скажу. А ты, милочка, постарайся в ближайшее время выполнить мою просьбу. Я, мама, уже все бросила, и только твоими просьбами занимаюсь. Огрызнулась Тамара и тут же с любовью добавила. «Как все узнаю, сразу позвоню». «Вот так всегда. Милая, добрая, а потом вдруг как огрызнется, и снова добрая и милая. Знать бы, какая муха ее кусает, секретарша или этот партнер какой-нибудь. Нет, нельзя женщине работать, это очень портит ее характер. Я глянула на часы, однако пора в кусты». «В любой момент могла вернуться Жанна, а у меня сделаны не все дела!»